Глава 8. Происшествие На следующее утро Франко встает рано и смотрит в окно до конца улицы, на мостик через воды Лита и к стадиону Регби. Странно, как река опетляет всю дорогу до Лита и Форт вдоль доков. Его снова поражает, как он сам воспринимает район. Это дешевое, паршивое жилье с каменной штукатуркой, всего на ступеньку высшей муниципальной застройки. Он берет свой американский сотовый, замечает, что садится батарея, и до него доходит, что, собираясь в торопях, он прихватил с собой только американскую зарядку. Но Франко все-таки звонит Мелани, а вось повезет, и она еще не легла. Жена мгновенно отвечает. «Привет!» «Привет, солнышко! Как дела?» Франко чувствует, как сглаживается его акцент. «Как мои девочки?» «У нас все хорошо. Просто трудно понять, что им говорить. Решила сказать, старый папин друг заболел. Больше ничего не придумала». Франко взвешивает это и одобряет. «Умный ход. Наверное, так лучше». Мелани рассказывает смешную историю про Грейс, а Фрэнк говорит, что они играли в мышеловку. Когда он чувствует, что телефон вот-вот вырубится, они прощаются, и он идет на кухню готовить завтрак. Подошедшая Элспит удивляется, что он занял ее территорию и готовит омлет из яичного белка и швейцарского сыра, щеголя фартуки с изображением толстухи в трусиках. Раньше он и чайник вскипятить не мог. «Новые таланты!» – отмечает она. «А вас такое не интересует, ребятки?» – говорит он с остатками легкой американской наигренности в голосе. Элспид отказывается, но Грег, который входит, пытается разгладить хохолок на голове, с восторгом принимает предложение. Заглотнув свою порцию, Франко ненадолго исчезает и снова появляется в свитере на змейке, готова выйти на улицу. «Куда намылился в такую рань?» – спрашивает Элспит. Пришло прошвырнуться в город, а потом, наверное, в лид». «Может, встречу кого знакомого?» Элспид молча выдает ему запасной ключ. Франка видит, как в голове у нее кипит типичная бурная деятельность. Она обмозговывает возможное развитие событий. Когда Франк уходит, Грег высказывается. «Твой брат как будто совсем другой человек. Славно поболтали с ним о его творческом процессе». «Ты видишь в людях только хорошее, Грег», — холодно отвечает Элспид. «Ты не знаешь, какой он на самом деле». Франко решается восстановить хронологию последних дней Шона. Его первый порт захода – хата в Горге, где его сын встретил свою кончину. Она запрятана в темном переулке с многоквартирными домами, за стадионом Тайнклс. Между булыжниками проросли целые каналы из мха, и повсюду царят могильный покой тишина. На входной двери домофон, но Франко медлит. Неохота беспокоить соседей, пока не выяснил больше фактов. Элементарные сведения, полученные от Джун, отчаянно нуждаются в дополнении. Направляясь к мосту Георга IV и Единбургской библиотеке, он читает газетные репортажи о происшествии, потом звонит в полицейский участок Гейфилд-сквер по специальному номеру, указанному в связи с этим делом, К его удивлению, секретарша тут же соединяет его с офицером, ведущим расследование. Полицейский представляется инспектором сыскной полиции Али Нотманом. Выразив Франка соболезнования в связи с утратой, он говорит, что хочет встретиться с ним очно и спрашивает, когда Франка сможет зайти. Тот отвечает, что доберется в течение часа. Нотмана это устраивает. После звонка индикатор на айфоне должен был показать, что батарея разряжена, но она столько держится. Франко шагает по городу с непривычной отрешенной бодростью. Когда она поднимается наверх литок, пульс еще сильнее подскакивает. Это ворота туда, откуда он родом. Несмотря на благожелательный прием по телефону, все-таки стороновато по собственной воле входить в полицейский участок Гейфилд-сквер. В последний раз, когда он сюда наведался много лет назад, его протащили через эти двери в обезьянник, но он был под газом. Рвал металл, весь покрытый кровью Доннелли, еще одного конкурента, с которым устроил по ножовщину возле паба Джозеф Пирс через дорогу. Это случилось редь бела дня. Интересно, о чем он тогда вообще думал? Ебучий камикадзе. Франко останавливается, отступает от стеклянных дверей участка и со ступеньки Георгианской площади оборачивается на паб. Было бы меньше возни, если бы он просто вошел в участок и вломил дежурному. На этот раз офицер здоровается с ним, приветливо улыбаясь, И это непрерывное сочувствие еще больше вышибает Франка из колеи, вызывает офицера, с которым он недавно говорил, и тот мгновенно появляется, инспектор Алин Нотман. Высокий, темноволосый мужчина, худой, но с растущим пивным животом. Нотман пожимает Франка руку, соболезную его утрате, и проводит в тихую комнату. Только после этого инспектор перестает замыливать мозги и методично разбирать дело по косточкам. Шон получил многочисленные колоты раны в грудь, Живот брюшной полости бедра. Глубокие порезы только на одной руке указывают, что он был способен оказать лишь чисто символическое сопротивление. Вероятно, в связи с крайней интоксикацией. Он умер от удара, разрезавшего бедренную артерию. Видимо, истек кровью в течение минуты. Нотман, поднимая темные брови, ожидая реакции от Франка. «Походу, малый, который это сделал, был не в себе, ему просто свезло», – размышляет Франка. Не похоже на работу хладнокровного макрушника. Нотман продолжает сидеть с каменным лицом, хотя Франко мерещится, что в глазах копа мелькает удовлетворение. Потом инспектор показывает ему копию отчета токсиколога: Здесь указано, что Шон был в состоянии тяжелой наркотической интоксикации. Франко бегло просматривая документ. Помимо профессионального жаргона, в глаза бросаются слова Героин, экстази, кокаин, амфетаминосульфат. Каннабис, валиум, амилнитрат и антидепрессанты. Тот, кто заявился на этот флэт и завалил несчастного говнюка, никогда бы не переплюнул весь этот арсенал. «Нехило так», — замечает Франко. почему он только не был?» «Как я уже сказал, вряд ли он осознавал, что на него напали в таком состоянии». «Это еще мягко сказано», — думает Франко. «Есть подозреваемые. Идет расследование». — любезно говорит Нотман: Разумеется, мы будем информировать вас и вашу бывшую мать Шона о развитии ситуации. — Ништяк, — говорит Фрэнк Бегби. Он хорошо знает эту кухню. Легаши не станут выкладываться на все сто, чтобы найти виновного. К собственному изумлению, он понимает, что едва ли может их винить. Наверное, Шон, как и он сам, давно уже был пропащим и продолжил бы сеять вокруг себя хаос. Зачем потакать подобным людям? Они и сами перемочат друг дружку, если просто оставить их на произвол судьбы. Несмотря на наш недальновидный и вынужденный неохотный трёп, правда в том, что с точки зрения закона мы вышли за рамки демократии, универсальности и равенства и де-факто приняли иерархическую, элитистскую картину мира. Те, что внизу, не играют никакой роли, пока угрожают только друг другу, а не тем, кто наверху. Или каналам поступления доходов, например, туристам. Его собственные дети – Шон, Майкл и Ривер, сын от его бывшей подруги Кейт, о котором он практически забыл, поскольку начал мотать длинный срок перед тем, как ребенок родился, и порвался Кейт, пока сидел на киче Все они не имели для него никакого значения. Как можно их сравнивать с Евой Грейс, родившимися от образованной матери в благоприятных обстоятельствах? Ставку всегда делают на холеную породистую лошадь, а не на из дальского тяжеловоза. Если он сам проводит такое различие между своим потомством, как он может осуждать полицию за их пофигизм, пока в городе сейчас, наверное, тырят сумку у какого-то несчастного туриста? «Один вопрос», — говорит Франко. «Кто его нашел?» «Кто-то сделал анонимный звонок на 39 и вызвал скорую. Сказал, что произошел несчастный случай и повесил трубку». Фрэнк бег бы и задумывается. Звонивший, ясно дело, как-то замешан. Обычный лох позвонил бы не только в скорую, но и в полицию и не стал бы называть то, что произошло с Шоном, несчастным случаем. Может такое быть, что звонивший его и грохнул? Вполне возможно. Или друг, или сообщник, который стал свидетелем убийства и знал Шона и того, кто это сделал. Может, потом совесть замучила? Говорит Нотман. Но наверняка мы не знаем. Франк размышляет над этим, чувствуя, что больше откопов особо ничего не добиться. Вы, кажется, круто изменили свою жизнь. «Я слышал, вы добились успеха в мире искусства?» Нотман еле заметно улыбается. «Не жалуюсь. Руки малеха чесались», — говорит Франко, теперь уже окончательно понимая, что нихуя они делать не будут. А еще он просекает, что они так охотно согласились с ним встретиться с единственной целью — сказать, чтобы он тоже нихуя не предпринимал. «Я понимаю, что вы очень расстроены, мистер Бегби, произносит Али Нотман профессионально серьезным тоном. Но, само собой, разумеется, вы должны оставить это дело на наше усмотрение. Мы хорошо друг друга поняли. «Я с радостью дам вам, ребята, заниматься тем, что у вас лучше всего получается», — улыбается Франко, а потом мрачно добавляет. «Если вы, дадите мне заниматься тем, что лучше всего получается у меня». Лицо у Нотмана вытягивается. Франка расплывается в лучезарной улыбке. «А это, конечно, живопись и скульптура».